Глава 6 Домашний уход. Питание при акне и косметика для кожи. Всем ли нужно сидеть на диете? Елена пришла ко мне на прием, когда ей было 29 лет. Несколько лет до этого она лечила акне с гастроэнтерологом-нутрициологом, так как была уверена, что ее проблемы с кожей являются результатом неправильного питания и все это время она по рекомендации специалиста жестко ограничивала себя в питании. Девушка призналась. Я придерживалась списком его рекомендаций, разделяя пищу на хорошую и плохую, но иногда срывалась и съедала месячную норму сладостей. И так по кругу. А еще я сдавала анализ на хеликобактер пилори, делала чистки кишечника и даже прошла курс клизм. Примечание. Хеликобактер пилори. Спиралевидная грамотрицательная бактерия, которая вызывает патологии ЖКТ, такие как гастрит, язвенную болезнь и другие. Я поинтересовалась, были ли результаты у вашего лечения? Елена задумчиво ответила. «Я не могу сказать, что никакого эффекта от всей этой кучи манипуляций не было. Он был, но крайне незначительный и неудовлетворительный. Прыщи продолжали появляться, рубцы тоже, но в меньшей мере». Я назначила Елене дерматологическое лечение, а в питании попросил ее соблюдать всего две рекомендации – По возможности ограничить употребление молочных продуктов и продуктов с высоким гликемическим индексом, но не мучить себя жесткими рамками. Через месяц на повторной консультации мы зафиксировали выраженный положительный результат. Елена была счастлива не только из-за эффекта на коже, но и из-за того, что вновь может позволить себе полноценный рацион питания. Важно понимать, что акне не является болезнью, возникающей в результате неправильного питания. Для этого необходимо четко разделять понятие «причина заболевания» и «провоцирующий фактор» или «триггер». Еще раз повторю, что акне – заболевание генетическое, и страдают от него только люди с предрасположенностью к этой проблеме. Во многих случаях характер и интенсивность высыпаний у моих пациентов вообще не зависели от их питания. Однако некоторые группы продуктов у пациентов с акне действительно могут служить триггером, то есть фактором, ухудшающим течение заболевания или провоцирующим очередную волну обострения. На сегодняшний день существует только две рекомендации относительно принципов питания снижение потребления продуктов с гликемическим индексом выше 70 и молочных продуктов. Именно эти две группы продуктов потенциально повышают уровень IGF-1, инсулиноподобного фактора роста в крови, который может усиливать производство кожного сала и, соответственно, выраженность симптомов акне. Гликемический индекс г Это коэффициент, который показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте питания, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Чем быстрее продукт расщепляется до глюкозы, тем выше его ГИ. Гликемический индекс может быть высоким – более 70, средним – от 56 до 70, низким – до 55. Продукты с низким ГИ постепенно снабжают организм глюкозой, медленно повышают ее концентрацию в крови и обеспечивают длительное ощущение сытости. ГИ является величиной относительной. Его показатели зависят от происхождения сорта и вида продукта, способа приготовления и некоторых других характеристик. Обычно я не ставлю пациентам жестких рамок в питании при терапии акне. Я убеждена, что это прямой путь к стрессу, а стресс является более мощным триггерным фактором рецидива акне, чем молочные продукты и продукты с высоким ГИ. К тому же запреты в еде часто ведут к расстройству пищевого поведения, РПП. Своим пациентам я рекомендую развивать привычки, которые помогут сократить количество запретных продуктов. Например, если пациентка любит кофе латте, будет лучше заменить коровье молоко на альтернативное, например, на миндальное или безлактозное. Примечание. Латте – кофе с большим объемом молока. Кстати, безлактозное молоко – также влияет на кожу, как и традиционная лактозная. А вот альтернативные виды – миндальная, соевая, банановая – замечательно подойдут людям с проблемной кожей. Иногда я еще советую отказаться от сладких газированных напитков, так как любители колы и ее аналогов обычно выпивают большой объем этих напитков и достаточно часто. А вот если вам захотелось побаловать себя кусочком тортика – или шоколадной конфетой, то, на мой личный взгляд, это нужно сделать обязательно, тем более, если вы в ремиссии. Акне не является болезнью, возникающей в результате неправильного питания. У всех есть подруга, назовем ее условно Маша, которая ест все подряд, и при этом у нее идеально чистая кожа. И есть пациенты с акне, которые хотя бы раз в жизни пробовали акне, ограничить себя в половине продуктов. И даже после таких серьезных мер, увы, акне их не покинули. Вопрос дерматологу. Вопрос. А кофе может быть триггером акне? Ответ. Черный кофе не может стать триггером акне, а кофе с коровьим молоком может вполне. Выбирайте кофе без молока или с альтернативным молоком. «Домашний уход за проблемной кожей». Несмотря на то, что в этой книге я неоднократно подчеркивала, что терапия акне возможна только под наблюдением профильного врача, пришло время обратить внимание еще на один очень важный момент, которому обязательно нужно уделять серьезное внимание – на домашний уход. Ухаживать за кожей с акне нужно обязательно. Однако важно понимать, что даже правильный уход никогда не вылечит вашу угревую сыпь. Но он облегчит течение болезни, снизит воспаление и уберет боль. И да, правильный уход не обязательно будет стоить космических денег. В то же время уход неправильный способен навредить ухудшить ситуацию, а иногда даже и вызвать дополнительные заболевания кожи, отягощающие течением самого акне. В следующем разделе мы поговорим о видах косметики, их отличиях, но главное — о правильном уходе за кожей во время акне. Уход во время акне. Каждый пациент с акне считает своим долгом драить и натирать кожу так, чтобы она выглядела как начищенный самовар, Логика ясна. Как правило, пациенты с акне – это обладатели жирного или комбинированного типов кожи, а при умывании смывается излишняя сальность, и кожа чувствует себя свежее. К тому же миф о том, что причина прыщей – это загрязнение, до сих пор превалирует в умах людей и с акне, и без него. Конечно же, это не так. Негативным последствием стремления к эфемерной чистоте становится еще более сильный жирный блеск. Дело в том, что очищая кожу, мы смываем себум – естественную защитную смазку. В такой ситуации организм чувствует свою уязвимость и усиливает выработку кожного жира, чтобы восстановить защитный липидный барьер. Результат избыточного очищения оказывается обратным, Кожный покров становится еще более жирным, чем был. К тому же в составе очищающих средств преобладают спирты, кислоты и павы, которые разрушают гидролипидную мантию. А еще у пациентов с акне часто бывают расширенные поры, и только ленивый блогер не порекомендует чудо-средства для их сужения на основе кислот или спиртов. Конечно, сначала вы получите вау-эффект. Но в долгосрочной перспективе ничем хорошим такой агрессивный уход не заканчивается. Гидролипидная мантия повреждается, кожа становится тонкой и воспаленной. Важно понимать, что от акне нельзя избавиться, всего лишь прикупив банку какого-нибудь нового чудо-крема. Уходовая косметика только ухаживает за кожей, тогда как акне – это болезнь, которую нужно лечить. Я рекомендую своим пациентам сократить количество уходовых средств, чтобы вернуть кожу в то естественное состояние, в котором она была до чрезмерного очищения. Я выступаю за бьюти-минимализм и считаю, что гиперуходы – это большая проблема современной цивилизации, навязанная нам продавцами косметики. Кстати, Сальма Хаек абсолютно со мной солидарна. Вопреки советам косметологов, которые утверждают, что очищать кожу нужно дважды в день, актриса предпочитает умываться с очищающим средством только вечером. А утром актриса не умывается, а точнее, она только споласкивает кожу обычной водой. Таким образом, ограничив свое усердие по очищению кожи лица, мы сохраняем гидролипидную мантию, которая защищает кожу от обезвоживания. Ни для кого не секрет, что косметика – это большой и успешный бизнес, поэтому в производстве косметики, как и в любой другой сфере, потребителя необходимо стимулировать к покупкам. Если все же говорить об уходовой косметике, то она должна быть деликатно очищающей, восстанавливающей барьерную функцию кожи, увлажняющей и защищающей от УФ. Какие слова нужно искать на баночке правильного косметического средства? Смуфинг, хайдротинг, компенсейтинг, барьер репейр, репленишинг. Этапы ежедневного ухода. Демакияж, очищение, тонизирование не обязательно, сыворотка не обязательно, увлажнение, SPF, если у F-индекс выше трех. Неважно, лечитесь вы от акне или находитесь в ремиссии, этапы ежедневного ухода будут одинаковыми. Только в период лечения акцент нужно сделать на увлажнение, потому что в этот момент кожа бывает высушенная лекарствами. Нужно активно увлажнять ее и выбирать деликатные очищающие средства. Вопреки рекомендациям Американской ассоциации дерматологов, я рекомендую умываться с очищающим средством только один раз в день, на ночь. Водой, конечно. Можно ополаскиваться сколько угодно, при этом нужно активно минимум два раза в день увлажнять кожу, восстанавливая эпидермальный барьер. Если вы находитесь на местной терапии акне, наносите увлажняющий крем Через 30 минут после лекарственного средства всем пациентам с проблемной кожей следует быть внимательными при выборе солнцезащитного крема. Мой опыт показывает, что средства с SPF могут усугубить течение акне, поэтому отдавайте предпочтение легким текстурам. Резюме по уходу за кожей при акне. Не раздражайте кожу, это приведет к обезвоживанию и стимуляции продукции кожного сала, а в результате к ухудшению состояния кожи. Не травмируйте роговой слой. Средства, которые разрушают липидный слой эпидермиса, открывают доступ в кожу не только новым бактериям, но и аллергенам и токсинам. Не забывайте про увлажнение. Обезвоженная кожа – прямой путь к воспалениям. Помните, что каждый раз, когда вы ложитесь спать без использования увлажняющего крема, где-то плачет один дерматолог. Уход в период ремиссии. Важно понимать, что домашний уход в период лечения отличается от ухода за проблемной кожей в период ремиссии, то есть в период затихания акне. Как известно, средства для лечения акне раздражают и сушат кожу, поэтому главное, что должен делать домашний уход при лечении акне, успокаивать, уменьшать раздражающий эффект и увлажнять пересушенную от антиакне препаратов кожу кожу. Однако как только острая воспалительная фаза закончилась и вы наконец-то в ремиссии, средства по уходу за кожей должны быть кардинально пересмотрены. В период ремиссии ваш ежедневный уход должен состоять из очищения кожи 1-2 раза в день деликатными средствами, увлажнение кожи дважды в день гелями или флюидами, процесса глубокого очищения кожи энзимной пудрой и гумажем, не чаще одного раза в неделю, и нанесение средства SPF. Однако SPF следует и без фанатизма, только если у F индекс 3 и выше, и только в том случае, если вы идете гулять. Если вы проводите свое основное время в офисе, в SPF нет необходимости, тем более если у вас проблемная кожа. Но об этом мы поговорим позже. В ежедневном уходе за кожей важным этапом является ее увлажнение. Помочь вам в этом призваны тысячи средств. Мази, кремы, флюиды, они же эмульсии, сыворотки и гели. Чем же они отличаются друг от друга? Все они различаются по своей текстуре. Гель. Самое легкое средство. Он идеален для жирной кожи и полезен для комбинированной. Флюид имеет более легкую текстуру, чем у крема, но более плотную, чем у геля. Крем – самый плотный представитель этих средств. Своим пациентам с проблемной кожей я советую сделать выбор в пользу легких текстур – геля и флюида. Но легкий крем тоже подойдет. Кремы тоже различаются по текстуре. Они бывают плотные и легкие. Сыворотка – высококонцентрированный уходовый продукт, который не является альтернативой, описанным ранее, а является отдельным еженедельным или ежедневным уходовым средством. Главная задача сыворотки – это решение проблемы тусклости кожи, ее обезвоженности, пигментации морщин, снижения эластичности и тургора. Если вы используете декоративную косметику, при уходе обязателен этап демакияжа, который идет перед основным очищением кожи. Я рекомендую сделать выбор в пользу мицеллярной воды. Мицеллы — особые соединения, которые по форме похожи на очень маленькие сферы. Они состоят из молекул, у которых есть два окончания. Первое направлено наружу сферы и является гидрофильным, а второе направлено внутрь и является гидрофобным. Наружный слой мицелл притягивает воду и водорастворимые компоненты. Внутренний слой воду отталкивает, но притягивает жирорастворимые компоненты. Это позволяет втягивать жирорастворимые частички косметики и загрязнения внутрь мицелл. Однако не забывайте, что мицеллярную воду нужно обязательно смывать очищающим средством, гелем или пенкой. Если следующие предметы есть в вашем домашнем арсенале, то выбросьте их немедленно. Гаджеты для очищения, электрические щетки. Они травмируют гидролипидную мантию кожи, что ведёт к пересушиванию. Многоразовые спонжики для умывания. Они являются идеальной влажной средой для размножения неблагоприятных бактерий. Тканевые маски с сомнительным составом пропитывающего вещества. Будьте аккуратны с гидрофильным маслом. Вопреки всем обещаниям в интернете, опыт моих пациентов показывает, что оно не всегда безопасно для проблемной кожи. Еженедельный уход должен включать в себя... Глубокое очищение 1-2 раза в неделю, энзимный пудрой или мягким гумажем и очищающие маски на основе, например, глины. Главное в уходе в период ремиссии понимать, что проблемная кожа, к сожалению, всегда будет самой капризной и всю жизнь ей нужно будет оказывать внимание. но ну и ни в коем случае не перебарщивать. Что такое Purging Effect или почему меня обсыпало? Было ли у вас такое, что прикупив новое средство во имя красоты и здоровья кожи, вы по факту столкнулись с обратным эффектом? Состояние резко ухудшилось и новые высыпания появились даже там, где их раньше не было. Поздравляю, скорее всего, вы столкнулись с purgein эффект. Но не спешите выбрасывать виновника. Purgin эффект или эффект чистки – это нормальное явление, проявляющееся ростом воспалений на поверхности кожи. Это случается из-за ускоренного созревания комедонов под воздействием обновляющих кожу компонентов. Таким образом, комедоны быстрее созревают и оказываются на поверхности кожи, превращаясь в полноценный прыщ. То есть новое средство – не вызвала, а лишь ускорила созревание уже имеющихся комедонов. И после стадии обострения кожа начнет быстро очищаться. Кстати, именно этим явлением можно объяснить обострение в первые месяцы лечения. Причиной порджин эффект могут стать средства, содержащие активные ингредиенты, способствующие ускорению обновления кожи. Вот компоненты, которые способны спровоцировать этот эффект ретиноиды, все разновидности, бензоилпероксид, АХА, кислоты, энзимы, ниацинамид, витамин c азилаиновая кислота. Как долго длится эффект Пурджин? Чтобы он прошел, обычно требуется 3-8 недель терпения. Если же процесс затянулся, я рекомендую посетить врача-дерматолога. Важно! Очень важно физиологичный и ожидаемый эффект «пурджин» не перепутать с другим явлением «брейк-аут» – вспышка болезни, которая уже не является нормой. В данном случае нужно немедленно прекратить использование продукта и обратиться к врачу за помощью. Как определить, что вы столкнулись именно с «брейк-аут»? В этом случае воспаление не проходит в течение 6 недель. Комедонов становится больше и больше, кожа сильно раздражена и зудит. Между порджен и брейкаут очень тонкая грань, и если вы не можете самостоятельно определить тип реакции, обязательно обратитесь за консультацией к специалисту. Грамотный дерматолог не только определит, что происходит, но и даст рекомендации, как снизить интенсивность воспаления. Именно по этой причине я всегда рекомендую вводить в свой уход одновременно не более одного нового уходового средства. И только спустя месяц его использования, когда вы убедились, что средство подходит вашей коже, вводить следующее. Так вы сможете отслеживать реакцию кожи на то или иное средство. Понятие комедогенности Комедогенность – это способность косметических средств вызывать образование комедонов. Поэтому для людей с проблемной кожей было бы неплохо знать, какая косметика комедогенна, а какая нет. Однако не все так просто. Мало кто знает, что на самом деле понятие комедогенности никак не регулируется. Американская организация FDA не определяет список ингредиентов, которые должны быть исключены, когда продукт маркируется как «некомедогенный». Не существует и точных списков таких веществ, Поэтому, если на упаковке написано, что у продукта низкий индекс комедогенности, это, скорее всего, еще один маркетинговый прием, который позволяет производителям косметики увеличить продажи. В одном и том же тестировании ингредиент может проявить себя и как продукт комедогенный и как некомедогенный. Это зависит от его концентрации, метода обработки, источника, из которого его получили, а также от сочетания нескольких ингредиентов. Процесс закупорки пор не всегда происходит быстро могут пройти месяцы, прежде чем вы начнете замечать изменения. К тому же поры – очень индивидуальная вещь. Их размер и состав кожного сала варьируются от человека к человеку. И у большинства людей даже закупорка пор не всегда приводит к прыщам и черным точкам. В то же время у других людей ингредиенты, которые никогда не показывали комедогенных результатов при тестировании, вызывают прыщи. Более того, даже собственное кожное сало может стать причиной комедонов у тех, кто склонен к их образованию. Именно поэтому использование некомедогенной косметики совсем не гарантирует отсутствие комедонов. В таком случае от чего же отталкиваются производители, когда пишут на баночках заверение «некомедогенно»? И правы ли потребители, которые считают некоторые вещества непременными виновниками угрей? Эксперимент. Прыщи на ушах кролика. Наверняка вам не раз попадались на глаза те самые списки вредных ингредиентов, которые якобы являются провокаторами образования комедонов. Как вы думаете, кто и по каким принципам составлял эти списки? Отвечаю. Они были составлены в результате знаменитого исследования известного врача-дерматолога Альберта Клигмана на ушах кролика. В 1968 году нанесенный на уши кролика, себум, человека, привел к появлению на них комедонов. И уже в 1979 году всеми уважаемый врач-дерматолог Альберт Клигман опубликовал свой знаменитый протокол исследования комедогенных ингредиентов. Эта идея показалась большинству Разработчиков косметики очень соблазнительный, особенно если учитывать тот факт, что с 1970-х годов в США наблюдался просто акне-бум, и связывали это именно с косметическими препаратами. Как вы понимаете, я уже рассказывала в этой книге про помадное акне. Готовые списки некомедогенных ингредиентов позволяли быстро составить нужное средство, что значительно расширяло ассортимент и повышало продажи. Проблемы начались практически сразу после запуска таких линеек. Фокус не удался. Доктор Клигман утратил часть доверия своих коллег. Позже он и сам пришел к выводу, что уши кролика — неподходящий материал для тестирования, и ему хватило смелости открыто это признать в 1901. 1996 году. Важно! Понятие комедогенности носит индивидуальный характер, и никакая маркировка «non-комедогеник» не даст гарантию безопасности. Дело в том, что косметический продукт — это не отдельные ингредиенты, а их смесь, поэтому, чтобы получить достоверные данные, необходимо тестировать именно конечный продукт. Можете представить, какой вкус будет у пирога, если его приготовить только из муки, или только из яиц, или только из сахара. Сегодня тестирование готовых продуктов на кумидогенность проводят на людях-добровольцах со склонной к появлению акне кожей. Для проведения тестирования конечный продукт наносится на часть спины в течение 4-8 недель. В конце проводят биопсию – и клетки анализируют под микроскопом. После этого лаборатория выносит свой вердикт. Однако такие тестирования тоже можно поставить под сомнение. Кожа спины – это не то же самое, что кожа лица, и 8 недель может быть недостаточно для получения достоверного результата. Моя личная рекомендация. Даже при идеальном знании вредных и полезных ингредиентов косметики невозможно на 100% гарантировать безопасность конкретного состава. Я рекомендую вводить в уход одновременно только одно новое уходовое средство. Так вы сможете отследить реакцию кожи на новый продукт. И только через месяц тестирования, убедившись в безопасности этого средства, можно вводить следующий продукт. Реальные провокаторы. Как видите, определить комедогенность средства довольно сложно даже специалистам. На что же нужно ориентироваться обычным покупателям? Важно запомнить несколько правил. Комедогенным могут быть не только масла и жиры, но и эмульгаторы, красители, павы. Лаурилсульфат, содиум лаурилсульфат, СЛС, может вызывать комедоны из-за своей способности обезжиривать. Сухость кожи может привести к повышению салоотделения и закупорки пор. Водорастворимые агенты, как правило, не комедогенны. Пропиленгликоль и глицерин в формуле снижают индекс комедогенности. Спирты менее комедогенны, чем кислоты. Самый комедогенный является алииновая кислота, алик -асид. По большому счету, все, что связано с алииновой кислотой, комедогенно. Чуть менее вредоносна стеариновая кислота. А вот цитиловый, цитилалкохоль, и стеариловый спирты, стерил стерилалкохоль, абсолютно не комедогенны. Хотя растительные масла практически все обладают низким или средним потенциалом комедогенности, они все же могут стать причиной появления прыщей. Самые комедогенные из масел – это кокосовое масло, масло из виноградных косточек, ненасыщенные омегакислоты масло персика и масло миндаля. Наименее вредны масло авокадо и масло подсолнечника. Термин Хомедогенность стал очень модным в косметической отрасли и кажется даже немного ругательным. Если вы его слышите, то сразу представляете прыщавого подростка. Честно говоря, неблагоприятное это дело – раздавать советы по подбору уходовых средств. Почему? Полюбопытствуете вы. Все очень просто. Помимо объективных факторов – таких как богатый состав средств и куча хвалебных отзывов, есть и субъективные ощущения, то есть личные – запах, консистенция, текстура. Один и тот же крем на Маше лег пленкой, для Даши оказался липкий, а для Марины это лучший крем в мире. А врач потом краснеет перед Машей и Дашей, хотя состав крема – мечта. Как подобрать подходящее уходовое средство? Наблюдайте за реакцией кожи на тот или иной уходовый продукт. Обращайте внимание на текстуру средства. Отдавайте предпочтение легким текстурам. Вводите новые уходовые средства по очереди. Что такое космецевтика? Еще один термин, ставший модным в косметологической среде, это, безусловно, космецевтика. Давайте разберёмся, что это такое. Понятие «космецевтика» появилось довольно давно. Оно было придумано всё тем же американским дерматологом Альбертом Клигманом ещё в 1961 году. Этот термин получился в результате соединения двух слов «косметика» и «фармацевтика». Но не стоит путать космецевтику и лекарственные средства. Это не одно и то же. Лекарства – проходят клинические испытания и получают необходимые сертификаты. В лекарственных средствах, как правило, содержится один активный компонент, но не всегда, в большом количестве. И такое средство обладает лечебными свойствами, например, лечит акне. Формального различия между косметикой и космецевтикой нет ни в России, ни в Европе, ни в США. В регламентирующих законах нет таких понятий, как лекарство, космецевтика, аптечная косметика или лечебная парфюмерно-косметическая продукция. По закону, не косметические, не космецевтические средства не должны достигать капилляров, чтобы не попадать в кровь и не влиять на организм в целом. Это значит, что космецевтика, как и косметика, не является лекарством. Но разница есть. И она заключается в следующем. Космецевтика содержит больше активных веществ для борьбы с дефектами и поддержания здоровья и красоты кожи. Космецевтика корректирует эстетические проблемы, например, борется с пигментными пятнами или обновляет кожу. Поэтому перед тем, как использовать некоторые космецевтические средства, желательно проконсультироваться с дерматологом или косметологом, Желательно, но не обязательно. Космецевтические препараты практически не пахнут и содержат минимум отдушек, ароматизаторов, консервантов и красителей. Бывает, что их нет совсем. Поэтому космецевтика не вызывает аллергию. При этом американская организация FDA не признает существование «космецевтической продукции», По их терминологии продукт может быть либо лекарством, либо косметикой. Если продукт содержит некий ингредиент, который оказывает выраженное лечебное действие, тогда он регистрируется как лекарственный препарат. Либо продукт может быть косметикой, которой предъявляют очень простые требования. Чтобы получить статус лекарственного препарата, нужно сделать массу исследований, а это долго и дорого косметические компании на это не идут им выгодно оставаться в нише косметики, чтобы было не нужно доказывать эффективность своей продукции при разработке рекламных кампаний производители космицевтики бывают очень аккуратны в выборе слов. если они заявят например что крем оказывает определенное гарантированное действие, это повлечет претензии со стороны fDA и тогда, производителям необходимо будет предоставить научное подтверждение эффективности. Производители космецевтики и производители косметики имеют доступ к одним и тем же ингредиентам и на их основе составляют косметические формулы. Производители космецевтики заявляют, что в их продукции более высокая концентрация определенных ингредиентов и продается такая косметика в аптеках или в клиниках. Но если косметика продается в аптеке, это еще не значит, что она лечебная. натуральная косметика Еще один модный тренд – натуральная косметика. Чем же она отличается от любой другой? Точного определения понятию «натуральные уходовые косметические средства» нет. Однако главное отличие таких продуктов от синтетических заключается в количестве натуральных компонентов в составе. Их процент должен составлять не менее 80. И в состав таких продуктов не должны входить сульфаты, ароматизаторы и павы. Cruelty-free. Если вы видите такую надпись на упаковке косметической продукции, значит косметика, которую вы держите в руках, не тестируются на животных. Ищите на упаковке специальный символ – кролика. Также возможны разновидности в маркировке. Помимо Cruelty-Free может быть указано Not tested on animals или Animal Friendly. Cruelty-Free косметика не только не тестируется на животных, но и производится без эксплуатации животных. В ней нет компонентов животного происхождения. Например, меда, пчелиного воска, ланолина и так далее. Экофрендли продукция с маркировкой экофрдли не содержит красителей, ароматизаторов и консервантов синтетического происхождения, а также будет отличаться упаковками, которые не нарушают баланс окружающей среды. Солнечное излучение. Я не могу не посвятить часть раздела о домашнем уходе солнечному излучению, потому что именно оно является первым и главным фактором старения и развития рака кожи. Солнце вызывает повреждение ДНК клеток кожи, а загар, ставший за последний век популярным атрибутом красоты, это всего лишь защитная реакция на ожог, предотвращающая дальнейшее повреждение клеток каком-то смысле загар подобен корочке, которая образуется на ссадине, когда та заживает. Это повреждение может вылиться в карциному и меланому. В странах с активным солнцем заболевание раком кожи гораздо выше, чем в нордических. Например, в Австралии у каждого третьего человека к 70 годам обнаруживается та или иная форма рака кожи. Солнечные ванны также оказывают негативное влияние на проблемную кожу с высыпаниями, хотя многие пациенты замечают, что в отпуск в жаркой стране кожа очищается. Это действительно так. Загар маскирует высыпания и постакне, а соленая вода подсушивает воспаление. Но в отдаленной перспективе солнце оказывает на проблемную кожу негативное влияние. Связано это с тем, что под воздействием солнечных лучей происходит утолщение рогового слоя эпидермиса Сальные и потовые железы активнее вырабатывают кожное сало И все это ведет к образованию комедонов, которые проявят себя после возвращения из отпуска Что такое SPF? SPF – это аббревиатура от Sun Protection Factor что в переводе означает «фактор защиты от Солнца», то есть коэффициент, который показывает, насколько хорошо средство защищает от воздействия солнечных лучей. Солнечное излучение, UV-излучение, делится на три типа – UVA, UVB и UVC. Каждый тип оказывает влияние на разные структуры кожи. UVC – это короткие лучи, которые поглощаются в стратосфере и пыль до поверхности Земли не доходят. UVA – лучи длинного спектра. Они проникают глубоко в кожу, где разрушают коллаген и эластин, снижают упругость и провоцируют появление морщин. Именно эти лучи становятся провокаторами фотостарения, в результате которого появляются пигментные пятна и другие эстетические проблемы. UVB – Лучи короткого спектра, воздействующие только на поверхность кожи и вызывающие ожоги и рак. Так вот, SPF показывает, насколько эффективно данное средство защищает кожу только от UVB-излучения. Чем выше число SPF, тем лучше оно блокирует лучи. В интернете можно найти много мнений о том, что же конкретно означают эти цифры на баночках с SPF. Просто и понятно это поясняет ассоциация по борьбе с раком кожи. Кожа, на которой нет защиты, на открытом солнце требуется примерно 20 минут, чтобы обгореть. SPF 15 увеличивает это время в 15 раз, то есть до 5 часов. Иными словами, фактор нужно умножать на 15, чтобы получить время, в течение которого можно безопасно находиться на солнце. Однако не все так просто, потому что SPF-фактор – показатель не времени, а количество излучения, которое может выдержать ваша кожа с кремом по сравнению с голой кожей. И разной коже нужно разное количество излучения, чтобы обгореть. А еще количество излучения сильно зависит от UV-индекса в каждый конкретный день. Бытует мнение, что солнцезащитные кремы нужно использовать круглогодично, Если вы живете в Австралии, то их, безусловно, использовать нужно. Так же, как если вы отдыхаете в жаркой стране, где солнце светит ярко весь день. А вот если вы в России и ваш распорядок дня – это метро, офис метро, причем вы выходите на улицу только для того, чтобы пройти 5 минут до метро, В 8 утра и после 8 вечера, когда солнце давно село, и, ко всему прочему, у вас проблемная кожа, склонная к акне, то в таком случае использование SPF нецелесообразно. Это может ухудшить течение кожного заболевания. Использовать SPF необходимо при уф индексе от 3 и выше. Об этом сообщает ВОЗ. Сегодняшний UF-индекс можно проверить в разделе «Погода» любого смартфона. вопрос дерматологу. Вопрос. Физические и химические фильтры действуют по-разному. Правда ли это и в чем разница? Ответ. Фильтры – это компоненты крема, фильтрующие UV-лучи. Существуют две разновидности фильтров – физические и химические. Хороши и те, и другие. Физические фильтры, они же минералы, отражают и рассеивают солнечные лучи. К ним относятся оксид цинка или диоксид титана. Они представляют собой минеральную пудру, поэтому при нанесении могут давать на коже эффект белесости. Большое преимущество этого вида фильтров в том, что они не вызывают раздражения и аллергии и подходят для детской, чувствительной и реактивной кожи. Химические же фильтры не отражают, а поглощают и превращают агрессивное световое излучение в другие виды энергии, нейтрализуя его вредное воздействие. К ним относятся оксибензон, октокрилен, миксарил. Химические фильтры отличаются от физических легкой текстурой но могут вызывать аллергические реакции. Поэтому перед использованием я рекомендую провести тестирование на небольшом участке кожи. Как правильно использовать средства с SPF? Солнцезащитные средства нужно наносить как минимум за 20 минут до выхода на солнце и обновлять после каждого купания или через каждые 2 часа пребывания на солнце. Не существует несмываемых кремов. Это маркетинг. Если производитель пишет на флакончике слово «водостойкий», это означает, что, скорее всего, фильтры в его составе имеют физическую эффективность нехимическую природу, однако и они теряют свою эффективность от контакта с водой и от длительного пребывания на солнце. А еще SPF-крем не должен находиться под прямыми солнечными лучами, поэтому на пляже убирайте тюбик в сумку, иначе фильтры опять-таки очень быстро потеряют свою эффективность. Рекомендации по применению SPF. Наносите за 15-20 минут до выхода на солнце. Обновляйте каждые 1,5-2 часа или после контакта с водой. Как выбрать средство с защитой от лучей UVA? Для того, чтобы понять, защищает ли ваш крем от UVA, необходимо найти на нем специальные маркировки. На европейских средствах это значок UVA в кружочке. На американских пометка Broad Spectrum. На азиатских это PA+. Чем больше плюсов, тем выше защита. Вопрос дерматологу. Вопрос. Правда ли, что средства с SPF можно смывать только гидрофильным маслом? Ответ. Нет, неправда. Средства с SPF можно смывать любым очищающим средством. Например, мицеллярной водой или гелем для очищения кожи.